Глава девятая. «Не по профилю». устало и потер глаза и широко зевнул. День оказался сложным, а закончился неоднозначно. В общем и целом можно подвести кое-какие итоги, точнее это необходимо сделать. Хочется завалиться спать, но попросил служанку принести в кабинет чашку кофе. Первым делом Если так можно сказать, в 10 часов вечера разобрался с пропущенными вызовами и непрочитанными сообщениями. Нет, никому перезванивать не стал. Более трех раз никто не пытался со мной связаться, а значит и особой необходимости в этом нет. Большинство смс-ок с поздравлениями и рекламой, последнее все больше в обиход входит и начинает раздражать. Но пока еще ей далеко до того, как ее используют в другом мире. которые уже не рассматриваю родным и не представляю там себя. «Так, теперь корреспонденция», – бургнул себе под нос и положил сотовый на край стола. «Кипа бумаг приличная, есть отчеты заводов, какие-то официальные письма из различных ведомств». С последних и начал. К своему удивлению обнаружил приглашение на корпоративы, благодарственные письма за вклад в развитие экономики княжества. Даже почетную грамоту прислало какое-то сообщество промышленников, но в приложенном письме предлагали инвестировать в их новые проекты. Для этого просили лично посетить стройки на нулевом этапе и ознакомиться с бизнес-планами. А вот лицензионное управление уведомляет, что за поставки камней накопителей из БАА следует подавать документы, подтверждающие качество продукции и заплатить сбор. Ознакомился с налоговым требованием об уплатах пошлин за приобретение и доставку магических материалов. «Даже даны объяснения, где и как пройти экспертизу для подтверждения стоимости, после которой рассчитают платеж». Хм, а за что платить-то?» – потер я щеку, подумал, хмыкнул и покачал головой. «Приобретая ту или иную вещь, еще должен княжеству». Мохаммед обещал никаких данных не предоставлять фискальным органам. «Да и сами пошлины и налоги странные, вызывают подозрения, хотя документы вроде бы официальные». «Бланки, печати, подписи, указания адресов и контакты исполнителей». «Забить? Получу проблемы с законом, а они мне нафиг не нужны». Механически взял сотовый и набрал номер старшего дознавателя налоговой «Капустиной ВГ». Потом вспомнил, что сейчас выходные, и уже поздно, но в трубке прозвучал веселый голосок. «Внимательно вас слушаю». «Добрый вечер. Простите, мне тут пришла бумага за вашей подписью о необходимости уплаты пошлины сборов». По инерции сказал я. «Так, нехорошо, оказывается, иметь задолженность перед княжеством», – посуровил голос. «Какой клан представляете?» «Парфюмеров», – озадаченно ответил. «Минутку», – ответила собеседница и через пару секунд заявила. «Необходимо внести немедленный аванс, иначе у вас окажутся большие штрафные санкции. Счет пересылаю и жду подтверждения платежа ё-моё это же развод, наглый и не очень умелый». Смартфон пиликнул, сообщая о поступившем сообщении. Действительно, вроде бы авансовый платеж на имя налогового управления сумма не слишком большая – полторы тысячи рублей. Правда, еще не так давно таких денег не имел. «Ой, девушка, чего так много-то?» – заныл я, стараясь не заржать. «Сейчас на счетах почти пусто, на скребу не больше 500 рублей. Но потом обязуюсь все перевести. Можно как-то этот вопрос решить? Давайте подъеду завтра». «Если только сразу в суд, а потом по этапу», – перебила меня незнакомка. «Но мне вас жалко. Сейчас посмотрю, что можно сделать. Хм, говорите 500 рублей? Хорошо, переводите, но отсрочку авансового платежа делаю на сутки». «А лично в кассу или вам отдать средства можно? Понимаете, у меня только наличные», – промямлил я, с интересом ожидая, как разводила начнет выворачиваться. «У вас хорошая кредитная история», – задумчиво ответила аферистка. «Хорошо». «Сделаю исключение. Через полчаса около здания налогового управления на стоянке увидите тёмно-синюю «Волгу». Буду ждать. Учтите, если не появитесь, то сильно обижусь и выставлю пени по максимальной шкале». «Всё, понял. Уже собираюсь», – заверил я, дал отбой и рассмеялся. «Надо же, какая попытка развести на деньги». И аферистка не побоялась личной встречи. Похоже, схема отработана, но вряд ли найдётся много идиотов, которые на такое клюнут. «Или нет?» «Сдать девицу стражем или развлечься на сон грядущий?» «Желиана, ты сейчас не слишком занята?» поинтересовался я, позвонив молодой женщине. «Нет, что-то случилось». В ее голосе послышались тревожные нотки. Роман Амарович довел, пугал знатно и пытался склонить к работе на себя. Громов с нами пообедал, хмуро поглядывал на сидящую напротив молодую женщину, но ни слова не произнес – а вот в переговорной комнате, выставив щиты от прослушки, сразу предъявил. «Настоящее имя данной дамы – Желиана Шварц. Она работала на Хельгу Краузе, которая отправляла к нам големов-муравьев и всячески желала сместить князя. Также на биографии вашего нового члена клана парфюмеров очень много темных пятен, всего перечислять не хватит времени. Достаточно сказать про шпионство за принцем Саидом, в том числе и сотрудничество с вице-президентом а АСШ Анжелой Джонсон. Последняя устроила покушение на горнолыжном курорте. И так, по совокупности деяния, она подлежит немедленному аресту и суду. «Как исполнитель?» – спокойно поинтересовался я и налил себе из графина воды. «Роман Амарович, вы не забыли, что обсуждаемая нами персона помогла отбить атаку? Она сделала выбор и перешла на нашу сторону». принял ее в свой клан на определенных условиях и обязательствах. Биография известна как большое количество деталей. Непосредственно вреда княжеству, нашему правителю и органам власти Жулиана не причинила, и судить ее не за что. Служила у наших врагов, с этим не поспоришь, но предъявить нечего. «Станислав Викторович, выдайте даму отделению стражи за одаренными. Она опасна!» Жестко посмотрел на меня Громов. «Она мой человек!» Позволю вам напомнить. А значит, и отвечаю за нее именно я. Какие претензии? Озвучьте, и на них постараемся ответить. Никаких фактов против Желианы у вас быть не может. Домыслы и догадки не принимаются судом», — хладнокровно возразил стражу и посмотрел на напряженную женщину. Только бы она не психанула и не попыталась использовать свои навыки. «Должна понимать, что с боем не прорвется, шансов никаких». «Мой глава клана, господин Жиргов, обещал защиту». «И надеюсь, он от своего слова не отступится», – неожиданно произнесла Желиана. Голос молодой женщины немного дрогнул, но она держится достойно и не выказывает страха. «Да, ошибки есть у каждого, но свой выбор сделала, и буду служить честно». «А как насчет мести?» – резко обернулся к ней Громов. «Тебя же подставили, и не раз. Предлагаю свое покровительство на уровне стражи княжества, если согласишься сотрудничать». «Опять погрузиться в шпионские игры?» «Но я раскрыта. Никакой комбинации не провернуть, если только не захотите от меня таким способом избавиться», — возразила Желиана. «Но ты же можешь сдать тех агентов, с которыми имело дело», — пожал плечами Роман Амарович. Страшно ходу начал менять тактику. Даже стал обещать денежные средства за работу, в том числе и отчисления клану. На нас это предложение не произвело должного эффекта, и тогда вновь пошли завуалированные угрозы. Мы беседовали около двух часов, выпили всю воду из графина, сошлись на том, что Желиана напишет докладную с перечнем лиц, перешедших на сторону Джонсон, явочных квартир и всего, что касается княжества. Взамен от отделения стражей ей выдадут бумагу о проверке и что никаких репрессий не последует, в том числе и к клану не окажется претензий. «Роман Амарович, а давайте сделаем так», – устало предложил я. «Вы сперва даете бумагу, а мы потом делимся сведениями». Если же решите Желианну использовать в какой-то интриге, то с ее согласия и моего одобрения других вариантов не рассматриваю. Парфюмеры готовы защищать любого входящего в наш состав человека, и неважно, одаренный он или нет. Кстати, не сочтите за любопытство, не могли бы подсказать, знает ли, что Саид или Султан о деятельности недавней любовницы принца? Вопрос задал не просто так. Как ни крути, а намереваюсь задействовать молодую женщину в будущих операциях по торговле ювелирными артефактами, а без общения с партнерами не обойтись. «Нет, они не в курсе», — отрицательно покачал головой страж. «Их служба безопасности пошла по ложному пути, когда для нас все стало очевидно». «Эх, запоздало понял твои желания», — обратился Громов к повеселевшей женщине. «Следовало вербовать раньше». Кто не успел, тот опоздал, развел я руками. В общем, Роман Омарович обломился, прессовать не получилось, а чем-то сильно заинтересовать он оказался не готов. Правда, намекнул, что госпожу Джонсон ни в коем случае не трогать на территории княжества. Огневу такая головная боль без надобности. Просчитал меня страж, имел мысли не оставлять без спуска действия вице-президента. Честно признаюсь, еще не намечал никакого плана, только намеревался подумать над ответным ударом. «Станислав, так что ты хотел?» – прервала мои воспоминания Жулиана. «Меня тут пытаются на деньги развести», – хмыкнул я. «Афера элементарная, но размах чувствуется. Решил с тобой посоветоваться, как поступить. Самим наказать, не реагировать или сдать стража». «Связи в любом кругу необходимы», – ожидаемо отреагировала моя собеседница. «Позволите взять эту проблему на себя». «Встреча назначена в столице через полчаса». «Одевайся и подходи, по дороге выработаем план», — сказал я и дал отбой. Жилианна долго смеялась, когда ознакомилась с примитивной уловкой мошенников. Письменное требование составлено коряво, на что она и указала. А про реквизиты для перечисления денег и вовсе говорить не стоит. Любой маломальский здравомыслящий финансист сразу заподозрит неладное. «Молодежь неопытная развлекается», — подвела итог женщина. «С них и взять-то ничего не сможем». «Но если смышлёные, то найду, чем их заинтересовать и к какому делу пристроить. Можно даже за границу отправить, если финансировать не откажешься». Она вопросительно на меня посмотрела. «Прямо так сразу и в путь?» — хмыкнул я. «Нет, конечно. Это дальние планы», — покачала головой женщина. «Кстати, мы уже почти и пришли». «До встречи ещё пять минут осталось. Уложились в отведённое время, а на стоянке указанной машины нет». «За нами кто-то наблюдает». Чуть тихо произнесла Желиана. «Если бы притащили за собой стражу, то они не появились бы». «Это очевидно, но глупо». Пожал я плечами, начиная на себя злиться. «Можно подумать, у меня нет дел чтобы тут прохлаждаться и учить горе аферистов уму-разуму». «Почему повелся?» «Сам себе не могу ответить, но стою на ветру и начинаю мерзнуть». Моя спутница предупредила, что магию использовать крайне осторожно. «Мошенников может спугнуть. Малейшее подозрение». «Слушаю», — ответил я на телефонный звонок, прижав смартфон к уху. «Вы пришли не один», — сказал знакомый девичий голос. «Кто с вами?» «Моя помощница», — спокойно заявил я. «В ресторан собираемся. В чем проблема? Это же не противозаконно. Насколько понимаю, никто ничего не нарушает». «Ждите», — после небольшой заминки сказала девица. Я чуть в голос не рассмеялся, когда из-за угла здания в нашу сторону направилась старенькая «Волга». «Даже в темноте видно, что машина требует основательного ремонта. Лобовое стекло в паутине трещин, ржавчина даже на капоте, на водительской двери приличная вмятина». «Деньги!» – коротко заявила девица, сидящая за рулем, остановившись возле нас с Желианой, опустив стекло со своей стороны. «Платежку, заверенную и подписанную!» – в тон ей ответил я. «Садись!» – кивнула она головой в сторону сиденья рядом с собой. «Ой, а можно и мне погреться?» Неожиданно тонким голоском пропищала моя спутница. «Постоишь, не развалишься!» Отрицательно покачала головой соплюшка. «Как можно не иметь мозгов!» Явно еще и школу не закончила. Выглядит молодо, а представляется налоговым чиновником. Кстати, сильно нервничают пальчики на руле мелко подрагивают, но храбрится. «Госпожа Капустина, простите, не знаю вашего имени-отчества», доставая из кармана бумажника и вытаскивая купюры, посмотрел на девицу. «Вы о чём?» – нахмурилась юная аферистка. «Я пока прогуляюсь, а то замёрзну», – сказала Жилиана и направилась в сторону, откуда приехала развалюха. «В уведомлении же ваша подпись. Капустина А.К.» Специально переврал инициалы. «А, да. Обращайтесь ко мне, Анна Константиновна», – чуть с заминкой заявила водительница. «Лето тебе сколько?» – ровным голосом спросил и вытащил ключ из замка зажигания. «Ты юная глупая мошенница». «Что вы себе позволяете?» — воскликнула аферисточка и попыталась из машины выбраться. Я взял ее за локоть и головой покачал. «Не делай резких движений. Руку вывернешь». Не послушалась. Дернулась изо всех сил, а потом и пшикнула в меня каким-то газом. Благо, к чему-то такому уже подготовился, защиту выставил и даже не поморщился. А вот девица расчихалась, ее глаза покраснели и полились невольные слезы. «А вот еще один участник». Прозвучал голос Желианы, и открылась задняя дверь, куда ввалился молодой человек, сдерживающий сквозь зубы стон. «Родственники?» – поинтересовался я, заметив очень схожие ауры. Молчанием, не ответом. А потом парень коротко взвыл, моей напарнице не понравилось, что вопрос проигнорировали, и она применила какой-то неуловимый болевой прием. «Да, мы брат с сестрой», – процедил парень. «Говори», – спокойно приказала Желиана, а потом уточнила – «Фамилия, имя и отчество. Сколько лет? Прописка. Чем занимаешься? Где работаешь?» «Нарков Степан Фёдорович. 17 лет. Студент техникума. Проживаем в столице», — процедил парень. «Молчи, дурак», — рыкнула на него водительница. «Мы же договаривались, что если попадёмся, то будем держать язык за зубами. Если только их не выбьют», — хмыкнула Жулиана. «Девочка, ты решила играть во взрослые игры и считаешь, что кто-то будет следовать твоим правилам». «Сижу, мысленно удивляюсь. У наших аферистов есть действующие источники. Дар присутствует, но развит очень плохо. К чему у них способности, непонятно. Но кое-какие выводы сделать уже можно сейчас. Судя по одежде, то не шикуют, но и не нищенствуют. Многим свои бумажки разослали. Поинтересовался я и уточнил у девицы. Как зовут и сколько лет? Говори, а то брату опять Бобо -бо сделает злая дама». «Ирина, меня зовут?» 19 лет», — скрипнув зубами и метнув в меня уничтожающий взгляд, сказала аферистка. Оглянулся на парня и признал, что первоначальный вывод оказался неверен. Он действительно младше, но так выглядит. Понятно, кто и заводила в этой парочке. Сестрица сидит и кусает губы, хмурится и явно ищет выход из создавшегося положения. «Какие к нам претензии? Мы ничего не делали плохого и противозаконного», — предприняла попытку Ирина. «Посланные письма являются розыгрышем, и вам не принадлежат?» С широкой улыбкой уточнил я. «Да, мы проводим эксперимент, но денег не получили и даже бы их не взяли. Постебались бы над глупцами и предложили свои услуги финансовой безопасности», вскинула она подбородок, бесстрашно смотря мне в глаза. «Что меня заставляет находиться в тачке, начинающих аферистов, и беседовать с ними? Какое-то странное беспокойство, а интуиция подсказывает, что так правильно». Образумить и наставить на путь истинный? Ну, наверное, так. Видя, что я погрузился в размышления, Желианна стала о чем-то расспрашивать молодых людей, время от времени делая едкие замечания касательно их умственных способностей. Нет, они не совсем дураки, но искать лоха среди глав кланов — идиотизм полнейший. Непонятно, на что рассчитывали. «И что с вами делать?» — задал вслух вопрос, посмотрев на Ирину. «Отпустить?» Неуверенно предложила та. Сейчас! Разбежалась!» — хмыкнула Желиана. «Не услышал мотива такого поступка!» Посмотрел на аферисточку. «Что сподвигло на такие действия?» В ответ молчание. Позади засопел парень. Водительница поджала губы и отвернулась в сторону. Желиана с усмешкой вновь применила какой-то болевой прием, и Степан заговорил. «Долги отца!» «Болезнь брата. Деньги потребовалось собрать до конца января, а потом окажется поздно». «Конкретнее», — рыкнула моя помощница. Все оказалось печально и банально. Семья когда-то жила припеваючи. Отец владел небольшим строительным бизнесом, мать домашним хозяйством занималась и детишек воспитывала. Родственники не вылезали из их большого и гостеприимного дома. Все покатилось под откос два года назад. Трагически погибла мать молоденьких аферистов, которых жизнь заставила пойти на преступление. Несчастный случай. Небольшая машинка женщины попала в ДТП, смертельная. Дорожная полиция так и не вынесла заключение, кто оказался в аварии виновен. Дело заглохло или его специально затянули. За полгода до трагедии отец все распродал и вложился с деловым и проверенным партнером в перспективный бизнес по торговле артефактами. Он радовался и шутил, что они с Глебом Сергеевичем Собираются организовать сеть магазинов и выйти на международный уровень. Деньги польются рекой. Дальше полуподвального помещения с кривой вывеской и полупустыми полками дело не зашло. Зато образовались какие-то немыслимые долги. Отца пару раз избили, а почти полгода назад он застрелился. Семён, младший брат, которому всего пять лет, сильно заболел, кости стали разрушаться. И потребовалась дорогая операция в целительском центре. «Нас пока не трогают, в наследство еще не вступили, но, думаю, счет предъявят», закончила за брата Ирина неожиданно силой ударила по рулю. «Дьявол бы всех побрал!» «Большие долги», — поинтересовался я. «Пятнадцать тысяч», — со вздохом сказал Степан, и его сестра уточнила. «Это о которых нам известно». «Если рассказ правдив, то, скорее всего, кто-то решил на семье заработать. Под подозрение подпадает партнер отца». Но делать какие-то выводы на основе слов одной стороны и не имея никаких доказательств — глупо. Вполне допускаю, что и никакого младшего брата не существует. А то, что нам поведали, — не более чем заранее придуманная легенда. «Отвези-ка ты нас к себе домой», — посмотрел я на Ирину, мысленно прикинув, что на сегодня делать все равно ничего не стану. «Зачем?» — дернула та плечом. «Если нас в стражу сдадите, то брата точно выпустит Он ничего не делал и ни в чем не участвовал. Что же касается меня, то долго не продержит. Как такового преступления не совершила». «Попытка мошенничества, подделка документов», – озвучил я и покачал головой. «Нет, не все так просто, и срок светит реальный. Давай, поехали, хочу на твоего братика посмотреть». Протянул водительнице ключ от замка зажигания. «Не захочешь? Вызову стражу за одаренными». Девица закрыла глаза, и ее губы скривились. Молчит, но наверняка мысленно ругается. Выдохнула, не глядя взяла ключ и с третьей попытки завела тачку. Двигатель работает неровно, глушитель явно пробит, но машина поехала. Ожидала, что приедем в какой-нибудь спальный и неблагополучный район. Но ехали недолго и остановились возле приличной девятиэтажки. Ирина заглушила двигатель и кивнула. «Приехали. Тут живем. Родители успели купить мне однушку». «Ее пока отжать не смогли. На меня оформлено». Лифт небольшой, чистый, если не считать несколько надписей на стенах в кабинке. Поднялись на восьмой этаж, зашли в квартиру. Да, в нос шибанул запах лекарств и болезней. Тут действительно кто-то мучается. Стоны из единственной комнаты это подтвердили. На широкой кровати мечется ребенок. Потеет, хрипит. «Сейчас, сейчас». Бормочет Ирина и со столика берет ампулу и шприц. «Семенчик, потерпи». «Сделаю обезболивающее». «Не спеши», — покачал я головой, подходя к белобрысому мальчугану и запуская диагностику. За спиной удивленный возглас. Желиана жестко остановила Ирину, которая решила каким-то образом оспорить мою просьбу. Какой-то рассерженный шепот, возмущение и тишина. «Странно, но моим посылам и щупам очень трудно пробиться к источнику паренька. Их что-то сдерживает и не пускает». «Блокировка или защита? Интересно, но ничего из моего перечня не сработало, информацию не могу получить. Даже обезболивание и то не смог сделать». «Заключение целителей или врачей имеется?» Посмотрел на Ирину, которая продолжает сжимать в одной руке шприца в другую ампулу. Жилиана хмурится, и на ее лице озадаченность. «Моя помощница учится на целительницу и наверняка попыталась самостоятельно определить, что не так с ребенком. Судя по виду молодой женщины, у нее тоже ничего не получилось». «Да, «Да», – нервно ответила Ирина. «Могу брата уколоть. Ему же становится хуже». «Лекарство введи и дай мне бумаги», – разрешил я и направился в прихожую, где разделся, после чего прошел на кухню. Чувствуется, что квартирку обставляли не по высшему разряду, но старались покупать хорошую мебель и технику. Есть микроволновая печь, посудомойка и кофемашина. На подоконнике стоит принтер, рядом ноутбук. Нажал на клавишу экран ожил. Пароль не затребовал, зато отобразил справку о клане парфюмеров. С интересом прочел текст, где говорилось, что глава неопытен, но перспективен и имеет на счетах положительный, предположительно, баланс. Хм, прикольно, но очень глупо. Готов поспорить, что на комбе улик против незадачливых аферистов хватит на приличный срок. Нет, при хорошем и дорогом адвокате все не так плохо, но где его молодым людям взять и чем расплачиваться? Ещё одно подтверждение того, что нет у Ирины и Степана опыта в подобных делах. «Станислав Викторович, а чего мы тут делаем?» – подошла ко мне Жулиана. «Всё же понятно. Мошенники попытались завладеть вашими средствами. Нам они не интересны. Взять с них нечего от слова совсем. Ну, можно отобрать жильё и заставить приносить пользу. Правда, не уверена в последнем. Они ничего не умеют, и связи нет». «Жизнь выкидывает странные фокусы». Закрыл я ноут и обернулся к молодой женщине. Судьба ли это или просто случайное стечение обстоятельств? Ответ получить невозможно. Но кто-то помогает нам. Кому-то мы. Чем это аукнется, предсказать невозможно. У каждого есть грешки, и осуждать, не зная истории легче легкого. Сделаем людям добром, и они отплатят тем же. Замечательно. Если не выйдет, то уже с позиции силы можно говорить. «Как-то сложно...» — нахмурилась бывшая девушка принца. На кухню пришла Ирина с пухлой папкой в руке. «Вы просили положила на стол и опустила глаза. От ее самоуверенности и дерзости не осталось следа. Девица успокоилась и согласна принять уготовленную ей участь. «Сделай нам кофе», — приказал я хозяйке дома. Сел за кухонный стол и подтащил к себе папку. Первые симптомы у ребенка врачи списали на быстрый рост организма. Потом думали, что так себя проявляет рано активировавшийся источник. Хм, если вспомнить дочку Леры, то у Вики магия заработала в более юном возрасте. Этот момент еще плохо изучен, и целители продолжают ломать копья и дискутировать с пеной у рта, но со слабыми доказательствами. Анализы, обследования назначения на процедуры, горы таблеток с уколами. Даже есть выписка из больницы, где семён пролежал две недели, и потом его оттуда выписали с очень расплывчатыми формулировками. «Что с нами будет?» – задала вопрос Ирина, поставив передо мной чашку с кофе. «Понятия не имею», – хмыкнул я Яна, потом пояснил. «Сдавать вас стражем не станем. Те только нервы потреплют. До да последние деньги вы потратите». «А у нас их нет», – криво усмехнулась хозяйка квартиры. «Магазин в долгах. Товара почти нет, задолженность по платежкам. Долг отца». Она пожала плечами. «На работу. Не пыталась устроиться. Поинтересовался я». «Не получается». «Зарплата низкая, не позволит из долгов выплате что-то решить. Это не раз просчитывала», — хладнокровно ответила Ирина. «Остался последний вариант, но, боюсь, обманут. Можно полюбопытствовать. На что рассчитываешь?» Не удержалась от вопроса Желиана, делая небольшой глоток кофе и морщись «Согласен, кофемашина неплохая, а вот зерна отстой. Самые дешевые, кислые и старые». «На почку», — коротко ответила юная аферистка и добавила. «На панель ни за что не пойду. Предложение уже делали и даже сулили заморозить долги. Лучше сразу в петлю». «Прости, не совсем понял, а задачина посмотрела на Ирину. Ты хочешь продать свой орган, чтобы поправить семейный бюджет?» «Да». Коротко кивнула та. «Но она не позволит погасить все долги», удивленно сказала Жулианна. «Это первый этап». Пожала плечами неудачливая аферистка. «Есть еще доля легкого, печени, вкусный мозг». «Спрос есть, а мне терять нечего». «Офигеть!» — покачал я головой. М «Да, ставить на себе крест в таком возрасте из-за долгов отца». «На мне Семен и Степан...» — стала оправдываться девица. «Один брат уже взрослый, почти самостоятельный, но младшему необходима помощь». «Это точно...» — отставил я чашку и прокомментировал. «Кислятина жуткая. Есть чем закусить?» «Могу яичницу поджарить...» — с некоторой заминкой предложила Ирина. Встал и открыл холодильник. Ну, примерно так и подозревал. Небольшой кусочек сливочного масла, пяток куриных яиц, полупустая банка с кетчупом и только не хватает мышки, которая повесилась. Да, денег у этого семейства нет от слова совсем. Удивительно, что в тачке имелся бензин. «А ты меня в свой магазинчик не сводишь? Вдруг чего-нибудь приобрести захочу?» Поинтересовался у девицы, ища какую-то зацепку, не дающую покинуть это семейство. «Сейчас уже ночь почти», – неуверенно сказала Ирина. «И что такого?» – пожал я плечами. «Желиана явно не понимает моего поведения, но объяснять ей ничего не собираюсь. Пусть привыкает, что у главы клана странные привычки и просчитать мои действия сложно». Степан остался дома с Семеном, но прежде чем отправиться осматривать магазинчик этой семейки, я ему посоветовал стереть весь компромат с ноутбука и выкинуть сим-карты, которые были указаны в контактах липовых налоговых требований. Им хоть хватило ума купить номера телефонов без указания личных данных. Конечно, если озаботиться отслеживанием сигналов, то установить квартиру легко, но вряд ли этим будут заниматься. Преступление не совершилось, пострадавших нет. А что до писем, то можно сослаться на розыгрыш. Тут не очень далеко, но можем доехать. Ирина кивнула в сторону припаркованной Волги, когда мы вышли из подъезда. На такой заслуженный колымаги ехать как-то нет желания. Салон уже остыло, прогреется он не быстро. Печка работает плохо. Я бы прошлась. Посмотрела на меня Жилиана, заметив, как скептически глянул на тачку. 10 минут и дойдем», – заверила неудавшаяся аферистка. «Веди», – коротко сказал я и ушел в свои мысли. Пацану после укола полегчало, но с ним остался брат. Его глава семейства брать не захотела. Вообще, девица начала сильно нервничать. Похоже, думает, что посмотреть на ее магазин – отговорка, и сейчас ей предстоит расплачиваться». «Даже губу до крови прикусила. Аура мечется в панике, но внешне никак не проявляет своих страхов. Сила воли у девицы сильная, характер твердый. Но жизненные обстоятельства сложились такие, что врагу не пожелаешь. Не смогла она справиться, и на ее месте вряд ли бы кто сумел вопросы решить». «А родственники? Ты же говорила, что их у вас много. Почему не помогли?» Вспомнил я короткий рассказ Ирины. «Как проблемы начались?» то сразу с горизонта исчезли и знаться перестали. Многие чуть ли не в глаза говорили, что предполагали такое развитие событий и отца предупреждали. Пусть теперь он сам расхлёбывает, а когда я его не стала, то на похороны приехала троюродная тётка, за душой которой кот в деревне да маленькая пенсия. «Стандартно», — хмыкнула Жилиана, «неудачников никто не любит и руку помощи редко протягивает». Комментировать её слова не стал, хотя и не согласился. «Всё зависит от человека». «Будь он одаренный, занимающий высокий чейн или простой работяга, среди любых сословий найдутся злобные и завистливые. Скорее всего, господин Нарков взлетел бы небес, родня сперва гордилась и просила денег, завидуя черной завистью, а потом злорадствовала, радовалась неудачам и проблемам. Ну, возможно, ошибаюсь, но могло и так оказаться. Что же касательно Семена, никаких мыслей. Идет отторжение моих диагностических посылов, и хоть ты тресни». Никогда с таким не сталкивался. Но, судя по результатам анализов, то дело плохо. О каком лечении операции говорила Ирина, если нет точного диагноза? Или врачи с целителями решили и тут поживиться? Наверняка же гарантий не дают. «Мы пришли», — сказала Ирина и остановилась у железной двери магазинчика с опущенными ставнями. Огляделся. Место хорошее. Не на центральной улице, но рядом вывески бутиков. Недалеко виднеется большое офисное здание. почему же дело не заладилось пока говорит рано мог оказаться никому не интересный ассортимент высокие цены или какие-то другие факторы открывай а я пока переговорю с одним знакомым сказал девице которая уже достала ключи сам отошел в сторону и чуть помедлив набрал номер стеши изначально хотел профессора побеспокоить но в последний момент передумал привет прозвучал в динамике голос княжны чего такая напряженная удивился я ты с случаем еще не спишь «Нет, со Стелкой болтаем», — выдохнула моя подруга. «Привет ей передавай. Странно, что она не с Иваном». «Это потом обсудим», — дала понять княжна, что говорить сейчас об этом не нужно. Хм. «Неужели брюнеточка с Кулыбиным успела поругаться? Допускаю такую возможность. Она захочет верховодить, но губернатор Магаданского края ей это не позволит». «Слушай, нужна твоя консультация», — потер я висок. «Моей квалификации травника не хватает. Точнее, не представляю, с какого бока к проблеме подступиться». «Ты опять куда-то влез?» – подозрительно уточнила моя подруга. Рассказывать ей обстоятельства дело не стал. Сразу перешел к сути. Ребенок, мальчик, приблизительно пяти лет, страдает от изменения состава костей и износа внутренних органов, если верить анализам. Проблема в том, что на него не воздействуют магические посылы, Не смог обезболивающее заклинание наложить, и даже диагностические щупы вернулись ни с чем. «Да, источник активен, какой-то дар присутствует». «Если это то, о чем думаю, редкий случай. Один на тысячу, если не изменяет память», — медленно проговорила Теша. «У нас недавно целую лекцию по таким случаям начитывали». И не выдержал я паузы взятой подругой. «Хм, а Жулианна разве не с тобой?» «Она ничем помочь не смогла», — пожал я плечами. «Наверняка с Саидом прогуливала», – усмехнулась теша, «Стас, отторжение магии, и такие симптомы похожи на болезнь Буртефара». «Ни о чем не говорит», – покачал я головой. «Попробую по памяти зачитать, но не уверена, что будет дословно», – вздохнула теша. «При активации источника и дарования у тех, кто переживает стрессовую ситуацию и имеет предрасположенность к резким изменениям в организме, происходит цепная реакция многочисленного копирования собственной структуры». Это касается подростков, стариков, имеющих серьезные ранения, или еще какое-либо влияние на состояние здоровья. Таким образом, все строение человека начинает сбоить. Магия же не отторгается. Она не может ни за что зацепиться, так как все процессы молниеносны. Они меняются и нестабильны. «Лечение от этого есть?» – поинтересовался я. «Сильное психологическое воздействие и какие-то специальные препараты. Но точно не скажу. В каждом конкретном случае своя методика используется». «Наверное, очень дорогое, потёр я щёку. Операция какая-нибудь нужна?» «Кому-то было достаточно несколько сеансов гипноза, но они всех могли вылечить», — ответила Стеша. «Увы, помочь больше ничем не смогу. Это сложная тема, а ввести такого больного в транс очень опасно». «Ладно, понял. Спасибо». Задумчиво сказал я и уточнил. «Сама-то как? Ещё не соскучилась? Может, завтра встретимся?» «Ты же говорила, что у тебя дел вагон и маленькая тележка». Вздохнула княжна и добавила, «У меня тоже есть обязанности еще перед отцом отчитываться, потом появиться в людных местах и уверить всех, что со мной все в порядке. Оказывается, поползли разные слухи, в том числе, что правящему клану нанесен мощный удар, и теперь князю придется покинуть свое место. Нет, завтра точно не получится. Прости, занята». Она оправдывается. Голос виноватый и тревожный. Успокоил, подтвердил, что у самого большие планы, в том числе и неожиданная проблема, свалилась в виде больного пацана. Пожелал спокойной ночи и не приминул напомнить один эпизод, происходивший на острове, понятный только нам двоим. Стежка фыркнула, а потом пару слов нежно прошептала и повесила трубку. «Эх, сейчас бы к ней в гости наведаться. Да охрана не пустит. Но как помочь ребенку? В гипнотический сон могу его погрузить». Но что дальше делать, понятия не имею. Нет, тут потребуется специалист. К сожалению, не мой это профиль».